кто сейчас руководит безопаской. Медлев взглянул на Стинова с внезапно проснувшимся интересом. «Уж не у бешеных ли ты скрывался?» спросил он. «Наверное, только там можно прожить полгода, ни разу не заглянув в инфосеть». «Я был на земле», сказал Стинов. «Что ты называешь землей?» не понял Медлев. «Сельскохозяйственную зону?» Землей называется то место, которое находится за пределами поля стабильности. Медлив остановился и посмотрел на Стинова каким-то странным взглядом. «Ты-то это — спросил он. «Абсолютно серьезно», — кивком подтвердил свои слова Стинов. «На земле существует жизнь, и более того...» «Стоп!» — достав из кармана левую руку... Медлев направил в сторону Стинова раскрытую ладонь. «Давай-ка обо всем по порядку. Как тебе удалось попасть на Землю?» «Ты сам когда-то рассказывал мне об экспериментах по преодолению поля», — сказал Стинов. «И о капсуле, которая после того, как работы в этой области были прерваны, осталась стоять на крыше сектора Ньютона». «Верно», — Медлив провел пальцем по брови. «Так значит, ты добрался до самого верхнего уровня сферы, вылез на крышу и воспользовался капсулой?» «У меня просто не было другого выхода», — словно оправдываясь, развел руками Стинов. «На крышу меня загнали бешеные». «А как ты оказался в их секторе?» «За компанию с геренитами». Прежде у них были неплохие отношения с бешеными. «Значит, убегая от бешеных, ты рванул на землю?» Задав вопрос, Медлив снова, не спеша, пошел вперед. Стинов двинулся следом за ним. Капсула разбилась при посадке. Быстро, словно опасаясь, что Медлив может прервать его, не дослушав до конца, заговорил Стинов. «Но земляне...» Изучив ее останки, смогли создать новый, более совершенный аппарат, способный преодолевать поле стабильности. «И на нем ты вернулся в сферу?» Стинова просто-таки выводил из себя ровный, нарочито невыразительный голос Медлева, слушая который невозможно было понять, верит ли Пётр тому, что он ему рассказывает, или же попросту насмехается над ним и всей его невероятной историей. «Да, я вернулся в сферу на челноке, построенном на земле», остановившись, едва ли не в полный голос произнес Стинов. «И не только я один. Со мной прибыло еще несколько человек. Сейчас они находятся в секторе Паскаля». «Что ж ты так раскричался-то?» обернувшись с сукоризной, произнес Медлив. Наглядевшись по сторонам, он обратил внимание на приоткрытую дверь небольшого бара. «Давай зайдем», — указал на дверь Медлив. «По-моему, теперь нам уже пора присесть». Войдя в помещение бара, Стинов сел за свободный столик неподалеку от входа. Медлив, прежде чем присоединиться к нему, подошел к стойке, чтобы заказать пиво Стинову и джин с тоником себе. «Значит, если верить твоим словам, на земле существует жизнь», сделав глоток из своего стакана, произнес Медлив. «И несколько землян сейчас находится в сфере. А у тебя есть основания не верить мне?» Положив руки на стол, спросил Стинов. Медлив задумчиво провел пальцем по гладкой поверхности стола, «Видишь ли...» — медленно произнес он. «То, о чем ты сейчас говоришь, слишком невероятно...» Палец его добрался до края стола и начал движение в обратном направлении. «Но в то же время я не могу понять, что за причина могла бы заставить тебя с риском для жизни искать встречи со мной только за тем, чтобы рассказать эту фантастическую историю. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Стинов. Медлив ничего не ответил, ожидая более детальных объяснений. «Я хочу, чтобы ты помог мне организовать и провести предварительные переговоры Шалиева с землянами», — сказал Стинов. Подобного удивленно беспомощного выражения как то, что появилось на лице Медлива после его слов. Стинову еще никогда не доводилось видеть. Медлив готов был ожидать чего угодно от невесте пропадавшего целый год приятеля, но только не того, что Стинов пожелает вновь встретиться с Шалиевым, знакомство с которым однажды уже едва не стоило ему жизни. «С головой у меня все в порядке», усмехнулся Стинов. «Земляне в сфере — это реальность, а не плод моей больной фантазии». «В таком случае мне непонятно, почему земляне скрываются. Какой им смысл вести сепаратные переговоры с руководством информационного отдела? Можно подумать, что ты считаешь Шалиева образцовым руководителем» с которым только и следует иметь дело. Всё дело в том, что в сферу прибыли одновременно два челнока с земли. В одном из них находился я и участники экспедиции, организованной правительством Объединенной Земли. Второй челнок перед самым стартом был захвачен бандой террористов. С какой целью прибыли они в сферу, мне неизвестно, но они имеют при себе большой запас огнестрельного оружия. Сейчас террористы находятся в секторе Ньютона. Им удалось объединить и взять под свой контроль банды бешеных. Их следует нейтрализовать прежде, чем они начнут активно действовать. И для этого нам необходима помощь спецслужб информационного отдела.